Километров назад прибор показывал минус 42. Откуда взялось такое быстрое потепление? Она подняла счетчик Гейгера и нацелила датчик. Прибор начал потрескивать, стрелка слегка прыгнула вверх, затем немного опустилась и замерла. Радиоактивность выше нормы, но до опасного уровня еще далеко. Даже курение ворованных сигарет еще девочкой было более рискованным делом для здоровья, чем такой уровень радиации. И все же, почему он здесь выше обычной нормы? «Лейтенант!» – крикнул Сальников с неестественным напряжением в голосе. Легачева подняла взгляд и посмотрела вперед сквозь лобовое стекло, с которого дворник с трудом сгребал слепшийся мокрый снег, и увидела то, что заставило Сальникова испуганно вскрикнуть. «Боже правый!» – прошептала она. Они почти взобрались на низкую гряду. Впереди, в свете фар трактора, на самом верху блестело пятно, окрашенное живым, кроваво-красным цветом. Хлопья снега слегка припудрили его, но красный цвет оставался потрясающе ярким. Над этим красным пятном висела раскачивающаяся на ветру, припорошенная снегом, темная фигура. — Остановите машину, — приказала Легачева. Но в этом не было необходимости, потому что Сальников уже перевел коробку передач в нейтральное положение. «Не выключайте двигатель», – добавила она. «Если заглушить двигатель, завести его здесь снова будет невозможно». Она едва открыла дверцу высокой кабины и спрыгнула на снег. Холод навалился гигантской волной, словно торопился высосать из нее не только тепло, но и саму жизнь. По всему телу прокатилась дрожь, но Лигачева с ней справилась. Ветер был так же громко, как рокотал мотор трактора, или даже громче. Позади нее из прицепа стали выпрыгивать солдаты с автоматами на изготовку. «Ждать!» – скомандовала Лигачева и подняла вверх руку. а Она достала из кобуры свой пистолет с благодарностью, ощутив в руке его тяжесть. Сальников выбрался из кабины с противоположной стороны трактора и, едва ли не на цыпочках, медленно двинулся в луче света одной из фар к красному пятну, держа наготове свой АК-74. Легачева его не остановила. Когда он оглянулся, она жестом послала его вперед. Изо льда под каким-то жутким углом торчал расщепленный столб высотой не менее трех метров. Темная раскачивающаяся фигура была привязана к нему почти у самого верха. Она болталась, словно кукла на лобовом стекле автомобиля. Фигура оказалась телом мужчины, подвешенным на веревке, завязанной вокруг обеих лодыжек. Руки свисали до самой земли, кончики пальцев скребли по снегу. Головы не было. Вместо нее висела тонкая, темная кровавая сосулька. Под сосулькой темнела большая лужа замерзшей крови. Сальников на мгновение замер, как вкопанный, вытаращившись на труп. Затем опустил взгляд на лужу и снег вокруг нее. «Следы», — сказал он. «Всюду следы, лейтенант. Очень большие, видите?» Затем снова поднял взгляд на труп. «Что здесь произошло?» — спросил он плаксивым голосом. Легачева не ответила. Что ей было сказать? Сознаться подчиненным в том, что она не знает сама, было бы неправильно. Во всяком случае, пока этого делать не следовало. «Кто он?» – спросила она. «Знал его кто-нибудь из вас?» «Кто-нибудь из оленеводов?» – ответил Уткин. «Поглядите на его одежду!» Лигачева попыталась разглядеть, во что одет мертвый мужчина. Только теперь она сообразила, что ее взгляд был прикован вовсе не к жертве, а к замерзшей луже крови, пылавшей в свете фар трактора на снегу, словно раскаленный каменный уголь. На мужчине была одежда из шкуры северного оленя, какую носили местные оленеводы. «Из какого он поселка, кто он?» – снова спросила она, соображая, не столкнулись ли они с жертвой какого-нибудь шаманского ритуала, о котором ей до сих пор не приходилось слышать, «Со свидетельством немыслимой злобной вражды или первобытного обычая? Может быть, здесь свершилась кровавая месть или это жертвоприношение каким-нибудь кровожадным арктическим божествам, оставленное на месте поклонения?» «Это Тара», — сказал Сальников. «Откуда ты знаешь?» — засомневался Должиков и добавил хриплым голосом. «Головы-то нет!» «Зато здесь его дробовик», — возразил Сальников и жестом показал навалявшееся оружие. Это ружье Тара. Он очень гордился своим оружием и никому не позволял даже прикасаться к нему. Вполне убедительно. В снегу валялась наполовину сгоревшая охотничья берданка. Легачева не заметила ее, пока сальников не показал. Нет никакого сомнения, подумала Легачева, что ни один здравомыслящий человек не мог совершить ничего подобного. Только сумасшедший мог оставить на снегу такое вещественное доказательство. «Значит, это не племенной ритуал, а всего лишь безумные убийства». «Следы?» – спросила она сальникова Он кивнул. «Здесь их сотни». Солдат обвел рукой вокруг, затем сказал. «Они ушли в том направлении», – поколебавшись, он добавил. «И еще вот что, лейтенант. Я никогда прежде не видел подобных следов. Они слишком большие, и у них есть характерная метка перед каждым отпечатком ноги, словно след когтей». «Что-то действительно есть. Вы хотите сказать, что это был зверь? Какой-то зверь привязал его за ноги?» Сальников отрицательно покачал головой. «Нет, это отпечатки сапог или какой-то другой обуви, но вместе с ними всюду следы когтей, будто они торчали из каждого сапога спереди». «Более вероятно, – сказала Легачева, – что убийца привел с собой какое-то дрессированное животное. Идите по следу и будьте наготове». «Кто бы или что бы это ни было, оно очень опасно!» Она махнула рукой остальным. «Уткин, Ветров, отправляйтесь с ним! Если увидите что-то движущееся, что-то необычное, стреляйте дважды в воздух безо всякого углика!» Уткин и Ветров отдали честь и неохотно последовали за Сальниковым, а Легачева уже обратилась к оставшимся. «Помогите мне снять труп, мы отвезем его в поселок!» столп крепко сидел во льду, а дотянуться до его верха, чтобы развязать узел, никто не мог. Двоим пришлось приподнять замерзший труп тара, а третий стал перепиливать ножом веревки на ногах. Это заняло больше времени, чем предполагала Легачева. Однако она подавила в себе желание приказать орудовавшим ножом Казаряну поторопиться. Вероятно, металл ножа стал хрупким на морозе, и в спешке он мог его сломать. Она дрожала от холода и смотрела вслед Сальникову и двум другим солдатам. Они спускались по склону в восточном направлении, идя по следу. Солдаты громко переговаривались друг с другом, но ветер относил слова, и Легачева их не было слышно. «Погляди-ка, какие здоровенные отпечатки!» – сказал Уткин. «Кто бы их не оставил, он должен быть великаном». Ветров опустился на колени возле следа и отрицательно замотал головой. «Присмотрись хорошенько», – сказал он. «Лед таял в каждом отпечатке и замерзал снова. Вот почему они такие большие». Откин пристально посмотрел на него. «И ты как-то можешь объяснить, откуда взялось тепло?» Он перевел взгляд на шагавшего впереди Сальникова, затем снова обернулся к Ветрову. «Даже если так, следы были громадными и до таяния снега. Неужели ты этого не видишь?» Ветров пожал плечами. «Может быть», – согласился он. «След поднимается на следующую гряду!» – крикнул им Сальников. «Возможно, с ее вверх, мы что-нибудь увидим. Вперед!» Ветров и Уткин неохотно последовали за ним, с трудом преодолевая подъем. Он не был ни слишком крутым, ни очень уж высоким, но дул сильный встречный ветер. «Надо было захватить с собой переносной прожектор!» – проворчал Ветров. «Да уж!» – согласился Уткин. «Мне бы хотелось разглядеть эти следы более внимательно!» Не думаю, что лед таял под сабогами, как ты утверждаешь. «Попробуй определить на ощупь», – возразил Ветров. «Внутри каждого отпечатка лед гладкий и скользкий». Уткин остановился и потрогал отпечаток голой ладонью. «Возможно, ты и прав», – сдался он наконец. «Но все равно, Игорь, они не могли расползтись от этого слишком сильно. Я уверен, что мы гонимся за каким-то великаном». «Эй, вы оба пошевеливаетесь!» – крикнул Сальников, уже добравшийся до верха гряды. Это был громадный снежный насос, а не естественная возвышенность, но в качестве наблюдательного пункта вполне подходил. Сальников остановился, вглядываясь в темноту. Он промолчал но ему, как и Ветрову, было жаль, что они не взяли с собой прожектор. Ночь была не такой уж непроглядной. Облака и снег многократно отражали даже самый крохотный отблеск света. Но в клубах вихрящегося снега и мраке ночи самой середины полярной зимы вдали совсем ничего не было видно. Но и на близком расстоянии трудно было понять, что находится впереди. Он увидел неровный черный провал в снегу, который мог быть и оврагом, и просто тенью. Сальников пристально вглядывался в его черноту, но так и не мог решить, действительно ли перед ним овраг. И вдруг сообразил, что потеет. Лицо покрывало испарено, ощущения морозного воздуха не было. Сняв с головы шапку, он смял ее в руке. Ни ледяной корки, ни налипшего снега на шапке уже не было. Весь мех был влажным. «Боже мой!» – воскликнул Сальников. «Эй, вы двое, чувствуете, что стало тепло?» Он уставился в темноту. Откуда взялось это тепло? Он не видел ни света, ни дыма пожара. Но приток тепла ощущался отчетливо. Почувствовал он и еще что-то. «Что-то там есть», — сказал он. «Что-то я чувствую». Сальникову показалось, что ему внезапно изменило зрение, и виной тому были вовсе не снег, ночь или ветер то начал он, затем вскрикнул, упал на спину и заскользил вниз по ледяному склону. Ветров и Уткин медленно поднимались по склону, то и дело приседая на корточки над следами и прислушиваясь к голосу Сальникова. Они подняли взгляды только тогда, когда он медленно прикатился прямо им в руки. «Петр!» – крикнул Уткин. «Что?» – он ощутил что-то теплое и влажное, затекавшее ему в рукавице. «Глянь, что у него с лицом!» – воскликнул Ветров. Уткин посмотрел. Две параллельные рваные раны рассекли лицо Сальникова от скул до подбородка, обнажив кости. Несмотря на хлеставшую из ран кровь, Уткин заметил, что глубоко поцарапаны даже сами кости. Тепло крови Сальникова он и ощущал в рукавицах. «Что могло?» – заговорил Уткин, подняв взгляд к вершине снежного наноса. Он успел заметить лишь тусклое мерцание опустившегося на него острого лезвия. Ветрову хватило времени истошно вскрикнуть. Один раз. Глава четвертая. Они уже наполовину запихнули замерзшие труп в прицепной вагончик, когда лейтенант Легачева услышала вопль. Голос был слабым, звучал издалека, был едва различим в порывах ветра, но она ни секунды не сомневалась, что это был крик боли. «Что за черт?» Она подняла взгляд как раз в тот момент, когда темноту над соседним гребнем осветила голубовато-белая вспышка. «Петр!» – крикнула Легачева, но тут же напомнила себе, где она, кто и кем обязана командовать. «Все за мной!» – крикнула она мигом. Должиков растерялся, не решаясь отпустить труп Тара, который поддерживал за ноги. «Забудь о нем!» – крикнула Легачева. «Погрузим позже!» Должиков поминовался и отпустил ноги Тара. Замороженный труп закачался, затем медленно вывалился из вагончика на лед. Должиков догнал остальных, когда они уже миновали столб на вершине гряды. Легачева отдавала команды на бегу. «Как только приблизимся к Сальникову и его напарникам, займите оборону. Постарайтесь использовать в качестве прикрытия сугробы, без приказа не стрелять». Последняя команда только что пришла ей в голову. Чего доброго случайно подстрелят Сальникова, Уткина или Ветрова, если те еще живы, конечно? Она пыталась вообразить, что же могло произойти, что обнаружили трое ее людей, кто или что оставило эти громадные следы со странными царапингами впереди каждого отпечатка. От столба уходил след только одного существа, но она не слышала звуков стрельбы и не могла себе представить, что единственный сумасшедший мог разделаться с тремя солдатами настолько быстро, что те не успели ни разу выстрелить. Может быть, убийца Тара был не один? И не целая ли компания сумасшедших поджидает их наверху? Возможно, это безумное вторжение американцев или нападение террористов какой-нибудь экстремистской группировки чеченцев, грузин или евреев. Мысли и зрительные картины так быстро мелькали у нее в голове, что она не успевала почувствовать их, не могла остановиться на какой-нибудь одной, как более вероятной. И в это время с плеч старости на слетела голова. Лигачева замерла от страха, тупо уставившись на обезглавленного подчиненного. Секунду назад рядовой Антон Михайлович Старостин бегом поднимался рядом с ней по склону снежного на носа. Его взгляд горел возбуждением первого сражения, но в следующее мгновение вспыхнуло голубовато-белое пламя, и голова Старостина исчезла. Просто исчезла. Вспышка пронзила мягкие ткани и кости, словно их не было вовсе. Безголовое тело старостина сделало один шаг и рухнуло в снег, окрасившийся брызгами крови. Но никакого противника не было. Стрелять было некуда. Белая вспышка возникла из ниоткуда. «Где они?» – крикнул Должиков. «Стреляйте, если кого-то видите!» – откликнулась Легачева. Снова вспыхнул белый свет и кого не стало. Его грудь взорвалась, одна рука исчезла, голова отлетела назад, повиснув под жутким углом, не оставлявшим сомнения, что сломана шея. «Нам не устоять перед этим!» – крикнул кто-то. Легачева не видела, кто кричал и не узнала голоса в вою ветра и разноголосицы воплей, охваченного паникой дозора. Она повернулась и увидела солдата, мчавшегося к их транспортному средству. «Мы должны убраться!» Вспышка возникла снова, но на этот раз удар был направлен не в одного из солдат. Разряд угодил в двигатель, трактор взорвался, и его охватило пламя. Легачева поняла, что ей суждено умереть, что они погибнут все, но так и не знала, почему и кто в этом виновен. А она желала бы это знать. Но еще больше ей хотелось прихватить кого-нибудь из них с собой. Она схватила АК-74 Должикова и сняла затвор с предохранителя. Должиков умер, не успев сделать этого сам. Легачева не видела врага, не могла разглядеть своих людей, но понимала, что теперь это не имело никакого значения. Перед лицом невидимого врага в сибирской полярной ночи толку от ее людей не больше, чем от мертвых. Она открыла огонь, поливая свинцом темноту, целясь в том направлении, откуда появилось голубовато белое пламя. Вспышка этого света взметнулась вновь как раз в тот момент, когда она подскользнулась и стала падать. Белый огонь и палящий жар обожгли ей плечо, автомат полетел в одну сторону, она в другую. Почва вырвалась из-под ее ног, и она покатилась вниз по склону снежного наноса. Окружающее бешено завертелось перед глазами. Снежная метель смешалась с холодом, темнотой и светом, горячими оранжевыми вспышками автоматных очередей и холодным белым выстрелом оружия врага. Наконец она больно ударилась, а под полированный ветром лед воздух с шумом вырвался из ее легких. Ее тут же с головой засыпал сорвавшийся следом за ней снег. Он полностью залепил одно стекло защитных очков, через второе она почти ничего не видела. Легочева была ошеломлена, оглушена ударом о лед, болью раны в плече и жестоким холодом, проникавшим за ворот толстой шинели где-то возле затылка и устремившимся вниз по спине. Какое-то время она лежала не в состоянии ни мыслить, ни двигаться, но услышала, что шум неистового сражения вокруг нее затихает. Наконец, единственным звуком осталось завывание ветра. Сквозь залепленные снегом очки больше не проникали отцветы вспышек выстрелов, но краем глаза она видела трактор. Он догорал, словно костер на ветру. Больше не было ни взрывов, ни выбросов искр. Огонь окрашивал ледяной ландшафт в адские оранжево-красные тона, позволяя видеть достаточно далеко. В поле ее зрения был только один солдат, лежавший ничком на льду неподалеку от прицепного вагончика. Она не могла понять, жив он или погиб. «Не притворяется ли он мертвым, чтобы обмануть врага? Возможно». Большинство людей погибли, она знает, но все ли, смог ли кто-нибудь найти укрытие, может быть, кто-нибудь затаился и ждет, надеясь на чудо? Никакого чуда быть не может. Нечего ждать в 20 километрах от укрытия в самой середине зимы под прицелом врага, которого никто не видит. А если враг их не уничтожит, они замерзнут сами. Она поняла, что ей все еще тяжело дышать. Наполнять легкий воздухом было трудно, хотя она полностью пришла в себя. Снег забил ноздри и рот. Она лежала, придавив телом руку.